Майкл Бонд «Медвежонок Паддингтон спешит на помощь», читает актриса Алла човжек Глава первая. «Пикник на реке». Паддингтон сел в кроватке, выражение у него на мордочке было озадаченное. Все важные события, особенно завтрак, Происходили в доме номер 32 по улице Виндзорский сад, строго по расписанию. А тут случилось что-то необычное. И от этого он проснулся гораздо раньше, чем всегда. Он тщательно оглядел свою комнату. Вроде бы все в ней было на своих местах. Фотография тети Люси, сделанная незадолго до того, как она переселилась в дом для престарелых медведей в Лиме, стояла на столике у кровати вместе с банкой, его любимого мармелада и еще несколькими ценными вещами. Его старые шляпы и теплая пальтишка висели на вешалке, а перуанские синтавы лежали под подушкой. А самое главное, когда он приподнял простыню и заглянул под кровать, выяснилось, что его кожный чемоданчик с потайным отделением, которым котором хранились его дневник и несколько очень важных документов, тоже стоит на своем месте. падингтон облегченно вздохнул. «Надо сказать, хотя он и прожил у Браунов уже больше года, он так до конца и не привык к тому, что у него есть собственная комната. И вообще, он был из тех медведей, которые во всем предпочитают полную ясность». Он рассеянно окунул лапу в банку с мармеладом, собираясь полакомиться и спать дальше, но тут вдруг насторожил уши и прислушался. Из сада раздавались голоса, самые разные голоса. Несколько раз хлопнула дверь, Потом издали долетело отчетливое позвякивание тарелок, а после этого мистер Браун выкрикнул какое-то распоряжение. Паддингтон выбрался из кроватки и торопливо подошел к окну. Явно намечалось что-то интересное, и не в его правилах было такое пускать. Он выглянул наружу и едва не шлепнулся на пол от изумления, а потом как следует подышал на стекло и протер лапой, чтобы убедиться, что все это не сон. «Внизу, на лужайке» собралась вся семья Браун, мистер и миссис Браун, Джонатан и Джуди. Посредине стояла большая плетеная корзина. Более того, пока падингтон таращился, из кухни появилась экономка Браунов, миссис Берт, с большим блюдом, на котором горой лежали бутерброды. падингтон спрыгнул с подоконника и помчался вниз. «Происходило что-то загадочное, нужно было срочно разобраться». «Явился, не запалился произнесли все хором, когда он вышел через кухонную дверь. Они как раз надевали крышку на корзину. «Этот медведь булку с мармеладом за проворчала миссис Бёрд. «Ну вот», — протянула Джуди, грозя ему пальцем, — «а мы хотели устроить тебе сюрприз и специально стали пораньше». Паддингтон переводил глаза с одного на другого и удивлялся все сильнее. Да не переживай, падингтон рассмеялась миссис Браун. Пугаться нечего, просто мы решили устроить пикник на реке. И у нас будет соревнование, объявил Джонатан, размахивая рыболовной сетью. Папа пообещал выдать приз тому, кто первым поймает рыбу. Глаза у Паддингтона округлялись все сильнее. Пикник? Повторил он. Я никогда еще не был на пикнике на реке. «Вот и хорошо», — заявил мистер Браун, подкручивая усы. «Сегодня и побываешь. Давай-ка ступай поскорей завтракать. День прекрасный, не стоит попусту терять время». Долго упрашивать Паддингтона не пришлось. Брауны начали складывать в машину все, что может понадобиться для пикника, а он помчался обратно в дом, где его уже ждал завтрак. падингтон очень любил все новое, и ему не терпелось отправиться в поездку. Помимо прочего... Жить у Браунов ему нравилось еще и потому, что здесь постоянно случались какие-то сюрпризы. «Надеюсь, я никогда не перепробую все на свете, миссис Берт», — сказал Паддингтон, когда экономка вошла в столовую проверить, доел ли он поджаренную булку с мармеладом. «Потому что ведь тогда не останется никаких сюрпризов». «Хм», — строго отозвалась миссис Берт, выпроваживая его из комнаты. Будет тебе сюрприз, если ты до отъезда не смоешь сусов остатки яичниц с ветчиной. Никогда раньше не встречал такого Мишку-замарашко. с Паддингтон напустил на себя обиженный вид и повернулся, чтобы идти в ванную. Я просто хотел как бы быстрее, миссис Бёрд, — объяснил он. Тем не менее он все-таки сбегал наверх и умылся. А еще прежде чем отправиться в поездку, нужно было сделать несколько очень важных вещей. во первых уложить чемодан, а во-вторых, посмотреть географический атлас. Падзингтон очень любил географию. А мысль о пикнике на реке очень его заинтересовала. Их явно ждало приключение. «Не знаю, чем это объяснить», — произнесла миссис Бёрд, раз в поправляя свою шляпку. «Но когда это семейство уезжает из дома, припасов оно берет столько, что хватило бы на целый полк». Машина, катившая в направлении реки, действительно была набита до отказа. Кроме Браунов, миссис Бёрд и Паддингтона, в нее были затиснуты корзина, проигрыватель, стопка пластинок, несколько пакетов и рыболовных сетей, не говоря уже о зонтиках от солнца, палатке и груди подушек. Миссис Браун ерзала и в душе поддерживала миссис Бёрд. В спину ее впился Паддингтона в кожаный чемодан. А старая шляпа, которую медвежонок надел для защиты от солнечного удара и ни за что не соглашался снять, щекотал ей щеку. «Нам еще далеко?» — спросила она. Паддингтон, сидевший с ней рядом на переднем сиденье, сверился с картой. «Кажется, следующий поворот направо», — сообщил он, прослеживая лапой путь. «Хорошо бы», — вздохнула миссис Браун. «Один раз они уже свернули не туда». Паддингтон запутался в карте, потому что к ней прилипла сухая апельсиновая корочка. Ну вот, взяли и свернули направо по апельсиновой корке, ворчал мистер Браун. Понятное дело, полицейскому это не понравилось. Паддингтон чувствовал свою вину. И чтобы поправить дело, высунул голову в окно и принюхался. «Кажется, мы уже близко, мистер Браун», — подбодрил он спутников. «Я чувствую какой-то необычный запах. «Это газовая котельня!» — огорчил его мистер Браун, глядя туда, куда Паддингтон указывал лапой. «А река с этой стороны!» Тут они свернули за угол, и прямо перед ними заблестела широкая полоса воды. Когда они вылезли из машины, глаза у Паддингтона так и вспыхнули. И пока остальные разгружали припасы, он стоял у самой кромки воды и осматривался. Вокруг было очень интересно. Прибрежная дорожка была запружена людьми, повсюду мелькали лодки. Весельные лодки, байдарки, маленькие катера, небольшие яхты. Их белые паруса наполнял ветер. Подошел пароходик, набитый пассажирами. По воде побежала большая волна, на которой закачались все мелкие суденышки. Пассажиры пароходика радовались и веселились. Несколько человек указали на Падингтона и помахали ему рукой. Падингтон приподнял в ответ шляпу, а потом обернулся к своим спутникам. «Кажется, мне уже нравится на реке», — сообщил он. «Очень хотелось бы на это надеяться», — с некоторым сомнением произнесла миссис Браун. «Мы ради тебя все это и затеяли». Она посмотрела на строй лодок, привязанных на лодочной стоянке. Накануне мысль мистера Брауна съездить на реку и устроить пикник показалась ей просто замечательной. Но вот они приехали сюда, и ее стало одолевать какое-то очень неприятное чувство. Более того, она знала, что то же чувство одолевает и миссис Бёрд. Лодочки, если поглядеть вблизи, казались совсем маленькими. «А ты уверен, что плавать на них не опасно, Генри?» — спросила миссис Браун с тревогой, глядя на мужа. «Опасно», — повторил мистер Браун, подводя их к стоянке. «Да совсем не опасно, Мэри. Ты, главное, доверься мне». «Ты, падингтон будешь отвечать за канаты и прочий текелаж». Распорядился он. «В смысле сядешь на руль?» «Спасибо большое, мистер Браун!» Поблагодарил Паддингтон, чувствуя себя очень важной персоной. С радостным блеском в глазах он забрался в лодку и старательно ощупал все лапами. «Начальник лодочной станции очень занят», сказал мистер Браун, помогая забраться остальным. «Я сказал, что мы сами отчалим». «Паддингтон!» — воскликнула миссис Браун, подбирая со одной лодки лучшую панаму, миссис Бёрд. — Следи, что ты делаешь с этой сетью. Так ты кому-нибудь голову оторвешь. — Простите, миссис Браун, — извинился Паддингтон. — Это я ее просто проверял. — Ну ладно, — провозгласил мистер Браун, усаживаясь на скамейку и решительно поднимая весла. — Двинулись. — Берись, закормила Паддингтон. «Что мне делать, мистер Браун?» — не понял медвежонок. «Тяни за веревки!» — завопил мистер Браун. «Давай левую лапу вниз!» «О, Господи!» — испуганно произнесла миссис Берт, цепляясь одной рукой за борт лодки, а другой — придерживая свой зонтик. Краем глаза она успела заметить, что многие уже таращатся в их сторону. А Паддингтон на корме изо всех сил дернул за две веревки, привязанные к рулю. Дело в том, что он не совсем понял, какой именно лево имеет в виду мистер Браун. Своё или его, Пазингтонова. Вот ты решил на всякий случай потянуть за обе. Все терпеливо ждали. Мистер Браун налегал на весла. «Знаешь что Генри?» Сказала миссис Браун через некоторое время. «Все пошло бы лучше, если бы ты сначала отвязал лодку». «Что?» — скричал мистер Браун. Он вытер пот со лба и и свирепо зыркнул через плечо. «Ее так никто и не отвязал?» «Я сейчас отвяжу, мистер Браун», объявил Паддингтон с важным видом, перевешиваясь через борт. «Я ведь отвечаю за все канаты». Брауны терпеливо ждали, пока Паддингтон изучал веревку. С узлами он обращался не слишком ловко. «Это не просто, если у тебя лапы». Но в конце концов сообщил, что все готово. «Отлично!» Воскликнул мистер Браун, снова берясь за весла. «Двинулись! Отчаливай, Паддингтон! А вы все держитесь!» «Что мне делать, мистер Браун?» Уточнил Паддингтон, не расслышавший сквозь плеск воды. Оказалось, что пикник — штука куда более сложная, чем он думал поначалу. Столько было веревок, за которые нужно тянуть, он уже запутался. Сперва мистер Браун велел ему отвязать веревку, теперь приказал всем держаться. Паддингтон закрыл глаза и обеими лапами крепко вцепился в веревку. Что произошло дальше, он так и не понял. Только что он стоял в лодке, и вот уже больше не стоит. «Генри!» — так и ахнула миссис Браун, услышав громкий плеск. «Да что ж ты творишь? Паддингтон упал в воду!» «Медведь за бортом!» — завопил Джонатан, а лодка так рванулась от берега. «Держись, Паддингтон!» — закричала Джуди. «Мы сейчас!» ну я же и так держался», — напомнил Падзингтон, всплывая и отфыркиваясь. «Потому я упала в воду». Миссис Браун пыталась подгребать своим зонтиком. «Быстрее давай Генри!» — кричала она. «Падзингтон наверняка не умеет плавать», — предположила Джуди. «Что ты говоришь?» — не расслышал Падзингтон. «Она говорит, что ты не умеешь плавать», — прокричал мистер Браун. Услышав эти слова, Паддингтон отчаянно замахал лапами, забулькал и пошел ко дну. «Ну вот, Генри!» — воскликнула миссис Браун. «Полюбуйся, что ты наделал! Пока ты не встрял, он прекрасно плавал!» «Нет, вы только послушайте!» — возмутился мистер Браун, бросив на жену выразительный взгляд. «Все в порядке!» — обнадежил их Джонатан. «Кто-то бросил ему спасательный круг!» Когда Брауны подвели лодку обратно к причалу, Паддингтона уже спасли. Он лежал на спине, окруженный большой толпой. Все таращились на него и высказывали разные предположения, а начальник лодочной станции поднимал и опускал его лапу, делая искусственное дыхание. «Слава богу, наш Мишутка цел!» с облегчением воскликнула миссис Браун. «А с чего бы ему не быть целым?» удивился начальник станции. «Да хоть бы он на дно улегся там воды-то, ему до усов еле-еле». Всей глубины дюймов девять. Хотя теперь, наверное, меньше, половину воды он выхлебал. Придумал тоже идти ко дну с открытым ртом. Джуди наклонилась над Паддингтоном. — По-моему, он пытается что-то сказать, — заметила она. — Гррррр, — сказал Паддингтон, садясь. — А ну-ка, приятель косолапый, полежи маленько, — сказал начальник станции, укладывая Паддингтона обратно. — повторил Паддингтон. «Шляп смыло!» «Шляп смыло?» — повторил начальник, глядя на Падингтона с еще большим интересом. «Он что, медведь-иностранец? У нас тут в это время много всяких из-за границы!» — пояснил он, поворачиваясь к Брауном. «Я истребучила Перу!» — пробулькал Падингтон, наконец отдышавшись. «Но живу я в Лондоне!» В доме номер 32 по улице Виндзорский сад, и, похоже, с меня шляпу смыла. Господи!» — огорчилась миссис Браун, стискивая локоть мужа. «Ты слышал, Генри? С Паддингтона смыла шляпу!» Браун и горестно переглянулись. Они часто ворчали по поводу Паддингтоновой шляпы. Конечно, когда он не слышал, потому что шляпа была очень уж старая. На улице на эту шляпу часто показывали пальцем. И Браунов это смущало. Тем не менее, они были решительно не в состоянии представить себе Паддингтона без шляпы. «Когда я упал, вот она была на мне», — заявил Паддингтон, ощупывая макушку. «А теперь ее там нет». «Еще бы», — сказал Джонатан. «Шляпа-то была, вся в дырках. Наверное, утонула». «Утонула?» В полном отчаянии вскричал Паддингтон, а потом подбежал к краю причала и уставился в мутную воду. «Нет, она не могла утонуть!» «Он с ней не расстается», — объяснила миссис Браун начальнику лодочной станции. «С тех самых пор, как мы с ним познакомились. Это подарок его дяди из Перу». «Дремучего Перу», — уточнил падингтон «Дремучего Перу», — повторил начальник станции, на которого это явно произвело впечатление. Он повернулся к Паддингтону и подергал себя за вихор на лбу. «Так вам нужна спасательная служба ТМЗ, сэр». «Не нужна», — твердо ответил Паддингтон. «Мне нужна моя шляпа. «Он имеет в виду людей, которые дежурят на реке, а на такие вот случаи», — объяснила миссис Браун. «Возможно, они ее уже нашли». «Тут все дело в течение, сэр» продолжал начальник станции. «Как отвалишь от берега, оно там очень сильно, возможно, ее отнесло к плотине». Он указал на ряд построек дальше по течению реки. «Отнесло к плотине?» медленно повторил Падзингтон. Начальник станции кивнул. «Ну, если не затянуло в водоворот». Падзингтон наградил его очень суровым взглядом. «Мою шляпу?» уточнил он, явно не веря собственным ушам. «Мою шляпу затянуло в этом ворот?» «Идем», — торопливо проговорил мистер Браун. «Если поторопимся, мы, может, еще ее догоним». Паддингтон поспешно зашагал по тропинке вдоль берега, а следом за ним мистер и миссис Браун, Джонатан и Джузи, начальник лодочной станции толпа зевак. Мордочка медвежонка была сурова, и за ним тянулся мокрый след. Наконец они дошли до плотины, Но новости успели их опередить. Несколько дяденек в островерхих касках внимательно вглядывались в вода. «Как я понял, вы потеряли ценную шлюпку, которая ходит на пару», — обратился смотритель шлюза к мистеру Брауну. «Мы потеряли ценную шляпу, которая прибыла из Перу», — уточнил мистер Браун. «А принадлежит она этому юному джентльмену-медведю, Фред. Добавил, подходя начальник лодочной станции. «Это фамильная драгоценность». «Фамильная драгоценность?» Повторил смотритель шлюза, глянул на Паддингтон и почесал затылки. «Первый раз слышу, чтобы шляпа была фамильной драгоценностью, особенно медвежьей фамильной драгоценностью». «У меня шляпа очень драгоценная», — стоял на своем Паддингтон. «Это крайне редкая шляпа». Ещё там внутри кусок булки с мармеладом. Я его припрятал на всякий пожарный случай. Кусок булки с мармеладом? Уточнил смотритель, который удивлялся всё сильнее. Погоди, а не та ли это штуковина, которую мы только что выловили из воды? Такая развалюха вроде... вроде... Он попытался подобрать подходящее слово. Суть по вашему описанию-то она и есть, сказала миссис Бёрд. «Герберт!» — окликнул смотритель мальчишку, который стоял поблизости и с открытым ртом наблюдал за происходящим. «Смотри, может, это... как ее там еще валяется в сарае?» над думать, она действительно фамильная». Продолжал он, обернувшись к Брауном. «Похоже, ее не раз передавали из рук в руки. Ну или из лап в лапы». Все напряженно дожидались. Герберт скрылся в сарайчике на краю шлюза а через несколько минут вернулся с ведром. «Мы ее сюда положили», — извиняющимся тоном пояснил смотритель. «Потому как раньше ничего подобного не видели, собирались отправить в музей». Падзингтон заглянул в ведро. «Это не как ее там», — сообщил он благодарным тоном. «Это моя шляпа». Все облегченно выдохнули. «Слава богу», — выразило общее чувство миссис Бёрд. «Кстати, внутри там рыба», — добавил смотритель шлюза. «Что?» — воскликнул Паддингтон. «Рыба? В моей шляпе?» «Она самая», — подтвердил смотритель. «Похоже, позарилась на твой булку с мармеладом и заплыла в одну из дыр». «Вот это да!» — восхищенно воскликнул Джонатан, когда все брауны столпились вокруг ведра. «И правда, рыба!» «А значит, приз за первую пойманную рыбу достанется Паддингтону», — сказал Джуди. «Поздравляю!» «Ну, если у вас тут еще и соревнования, принесу-ка я стеклянную банку, чтобы садить туда ваш улов, предложил смотритель. «Полагаю», — добавил он, не без сомнения глядя на шляпу. «Вы дальше собираетесь ее носить?» Паддингтон пронзил его суровым взглядом. Смотритель попятился и тут же отбыл на поиски банки. «Вот, держите» сказал он, вернувшись, с наилучшими пожеланиями от спасательной службы Темзы. «Большое спасибо», — ответил Падзингтон, протягивая смотрителю лапу. «Не за что», — сказал тот, стоя на краю шлюза и машая им на прощание. «Приятно был помочь. В конце концов, не каждый день вытаскиваешь из-под плотины медвежью фамильную драгоценность. Сегодняшний случай я запомню надолго». «И я тоже» сказал мистер Браун через некоторое время, опустив весла, чтобы лодка немного подрейфовала вниз по течению. «Может, это был не самый спокойный наш пикник на реке, но самое лучшее это точно». Брауны удобно расположились в лодке, слушая проигрыватель и глядя на серебристую воду. Все они дружно согласились с мистером Брауном. А прежде всех согласился Паддингтон — который крепко держал шляпу одной лапой, запустив другую в банку со своим любимым мармеладом. После того, как ему вернули его фамильную драгоценность и жизнь снова вошла в нормальное русло, он тоже решил, что давно у него не было такого «замечательного дня».